Глава одиннадцатая С Торвальдом было хорошо, сказочно невозможно хорошо. Томные сладкие ночи, прикосновения, жадные поцелуи, стоны, вздохи, страсть и щемящая нежность, ленивые пробуждения, объятия, шутливые споры, тепло и доверие, разделенные на двоих. Совместные купания, совместные завтраки, когда Наама в одном задорном кружевном передничке с пышным бантом на попе жарила яичницу, бросая из-за плеча дразнящие и призывные взгляды. Совместные занятия магией, на которых нежный и внимательный любовник преображался в требовательного учителя. Вечера в обнимку с книгами в руках или за неспешной беседой. И снова полные вожделения и наслаждения ночи. Игры в доминирование — обязательный пункт в сексуальном меню любого демона. Но Наама вдруг поняла, что она переросла их, как вырастает девочка из старых платьев. Игры помогали тянуть из людей силу, Торвальд щедро делился и так. Игры помогали держать любовников на расстоянии. Торвальда хотелось подпустить как можно ближе. Как назвать то, что происходило между ними, Наама не знала. Секс? О да, конечно. Великолепный, восхитительный, самый лучший секс. А кроме секса, еще очень много всего другого. Забота и поддержка, нежность, тепло рук и взглядов. Всего пять дней, но демоница уже не понимала, как жила без этого раньше. И с ужасом думала, как будет жить дальше, когда придёт пора расставаться. Расставаться не хотелось до боли, Но жизнь продолжалась, и Нааме требовалось найти в ней свое место. Но кем она может стать в мире, который так изменился, ушел вперед за тридцать лет? — А кем бы ты хотела быть? — спросил Торвальд, когда она поделилась с ним своими сомнениями. — Не знаю. Я ничего не умею. Палец за палец за всю жизнь не ударила. «Это не проблема. Всегда можно научиться. Подумай, чего ты хочешь?» «Поздно». Он фыркнул. «Никогда не поздно. У тебя впереди не меньше двухсот лет, чтобы добиться всего, чего желаешь. Неужели не успеешь?» Ну, если ставить вопрос таким образом, Наама невольно улыбнулась. Раньше мысли о будущем рождали в душе ощущение страха и бессилия. Она была никчёмной, не приспособленной к обычной жизни. Нет даже высшего образования, так и не собралась поступить в академию, Все хотелось погулять напоследок. Единственная наука, которую Наама освоила под руководством Динебироса — дерзить, спорить и сопротивляться до последнего. Но сейчас в кольце сильных рук эти тревоги показались глупыми и надуманными. Всему можно научиться. Главное — знать, чего хочешь. Ей ведь придется провести еще годы в бегах, прятаться, «Жить по поддельным документам. Значит, и выбирать надо что-то неприметное, неброское». «Нет, Торвальду не понравились эти соображения. Не будь практичной, спроси себя, чего ты хочешь». Демоница постаралась припомнить дела, которыми ей нравилось заниматься. «У нее хорошо получалось почти все. За что она не бралась? Танцы, магия, флирт? Наама неплохо рисовала и играла на арфе. А еще обладала безупречным вкусом и чувством стиля. Все подруги и знакомые обращались к ней, когда нужно было создать новый образ. Мысль пришла мгновенно, словно давно уже жила в ее душе, И только ждала, когда Наамаса изволит обратить на нее внимание. Рискованная, дерзкая. Аж дух перехватило и что-то в груди отозвалось яростным, требовательным: "Хочу". Ты только не смейся. Говорить, обнажая потаенные желания, было стыдно, куда более стыдно, чем раздеваться в первый вечер. Я никогда не смеюсь над чужими мечтами. «Я хотела бы свой дом моды», — выпалила Наама и отвела взгляд. Загорелись сперва щёки, а потом и уши. Торвальд одобрительно кивнул. Хорошее желание. «Но это же глупо». «Почему?» «У тебя отличный вкус и фантазия». «Я не смогу». Но уже вспыхнувшая в душе мечта не желала угасать. Мысленно Наама прикинула, что потребуется. Для начала — образование швеи конструктора. Не лишним будет и опыт работы, лучше, если в одном из 23 самых известных домов мод. Посмотреть на процесс изнутри, изучить все подводные камни. Ох, и трудно ей будет в подчинении — С ее-то характером. Еще нужен опыт руководства, основные знания о бизнес-процессах, налогообложении. Возможно, Мэл сможет посоветовать какие-нибудь курсы. Она вздрогнула и замотала головой, приходя в себя. О чем она? Какие курсы? Какой бизнес? Бежать и прятаться. Ее судьба на ближайшие годы. Динэбирос никогда ее не отпустит. Нужно быть тихой, незаметной, затеряться, раствориться в человеческом море, сменить внешность. «Сможешь», — его взгляд стал теплым, ласкающим. «Я в тебя верю». Если бы дело было только в трудностях, Андрас и неизбежный отъезд висели над головой, подобно занесённому топору-палача. «Давай об этом позже, в другой раз!» Торвольд хотел возразить, но поймал её взгляд и кивнул. «Позже так позже. Тогда...» Тут он выразительно покосился на часы. Перерыв закончен. В подвал отрабатывать малый защитный купол. Наама перечитала сообщение на экране терминала, тяжело выдохнула и откинулась на спинку кресла. Ногти впились в подлокотник, оставляя лунки на полированном дереве. Что же, она это заслужила. Сама отреклась от сына когда-то. Разве теперь она имеет право на место в его жизни и его сердце? Не плакать. только не плакать. Еле слышно скрипнула дверь за спиной. Шаги заглушил ковер, но мгновением позже Нама уловила привычный флёр чужих эмоций, и теплые руки легли на плечи, разминая напряженные мышцы. «Торвальд!» — пробормотала она, прижимаясь щекой к его руке. Темная сущность восстанавливалась и требовала энергии. Та вторая клыкастая и крылатая Наама была похожа на ребенка, жадная и голодная, готовая сожрать все вокруг подчистую, даже себе во вред. Она просила и требовала близости Санхелос. Демоницу неодолимо тянула к нему всегда. Стоило им оказаться в одной комнате. Обнять, дотронуться, погрузиться в несущую исцеляющий свет ауру. У Торвальда такого не было и быть не могло, но он тоже не упускал возможности прикоснуться к своей гости и пациентке, даже когда его мысли были далеки от секса. ответственный. Легче от этих мыслей не стало. Тяжесть лежала на сердце свинцовой глыбой. Наама почувствовала себя пиявкой, присосавшейся к этому мужчине. Он тратит на нее свое время, силы, деньги. А что она дает ему в ответ? Заслуживает ли хоть в малой степени его заботы, тепла, которым он делится так щедро. И что будет, когда сила вернется полностью, когда потребность в контакте пройдёт и настанет время покинуть этот коттедж? Яблони во дворе, плющ на стенах, живая изгородь. Три этажа и мансарда, дешево и сердито. Место, которое стало ей домом, проросло в сердце. Выдирать придётся с кровью. Ладно, дело не в доме, в его хозяине. А может, в том, что ей некуда идти? У сына своя семья. Да и не была Наама ему настоящей матерью. Слишком поздно опомнилась, теперь она ему не нужна. Уеду. Мысль о будущем была горькой и несла в себе отголоски грядущей боли. Уеду за границу, начну все сначала, найду работу. Кому Наама нужна там? Что она вообще из себя представляет? Паршивая мать, никудышная хозяйка, слабенький маг. Избалованная, взбалмошная, привыкшая к роскоши. У нее нет ничего, кроме красивого тела, громкого имени и толпы где Небираса за спиной. «Что случилось?» — голос Торвальда прервал поток самоуничижения. «Почему ты решил, что что-то случилось?» «Вижу». «Нет, Анхелос не умел считывать ее эмоции». но иногда он был просто возмутительно наблюдателен. Мэл женился», — выдавила Наама после паузы. «Вчера». «Знаю». «Знаешь?» — она дернулась и в возмущении уставилась на лицо мужчины. «Даже ты знаешь, а я...» — голос дрогнул. Торвальд нахмурился. Об этом писали газеты весь последний месяц. Свадьба Армелина Динабироса — громкое событие. Она бессильно уронила руки. «Я не читаю газет». С тех пор, как время застыло тягучей каплей янтаря в грейторн хол Наама оставила эту привычку. Газеты напоминали, что за стенами поместья что-то происходит, Жизнь продолжается. Без неё. «Тебя не приглашали на церемонию?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Он потянул ее наверх из кресла, обнял, поддерживая, утешая. «Приглашали. Я не поехал. Не люблю шумные сборища и толпы. Профессиональная паранойя. Ты не представляешь...» как легко убить человека или подложить бомбу на подобных мероприятиях. «Приглашали», — пробормотала она. Сердце снова сжалось от тоски. «Что-то не так? Тебе не нравится Таисия?» Перед глазами встала жена сына, как живая. Невесомые платиновые локоны — пухлые губы на наивном детском лице и нежность и сострадание в широко распахнутых голубых глазах. Девочка-женщина, сумевшая подарить Армелину счастье, ощущение тепла и любви. То, чего так и не смогла Наама. Да нет же, просто... Просто сын даже не сказал о свадьбе. И не позвал. Все, что было важного в его жизни, прошло без нее. Справедливо. Когда-то она оттолкнула, отреклась от искалеченного ребенка, и теперь пожинает плоды своей жестокости. «Мне кажется, вам нужно поговорить». «Как?» — скривила губы Наама. «Он не может приехать. Это привлечет внимание ищейк Андроса. «Я не могу покинуть этот дом по той же причине», — Торвальд улыбнулся. «Так же, как ты попала сюда. Если, конечно, не возражаешь против еще одной поездки в багажнике». Она до последнего боялась, что Мел откажется от встречи. Свадьба, медовый месяц — не лучшее время, чтобы вспоминать прошлое. Особенно такое прошлое. Но он согласился. Была новая поездка в багажнике, во время которой Наама чувствовала себя героиней шпионского романа. И безлюдная подземная парковка какого-то отеля, с которой можно было подняться на лифте прямо в номер, минуя портье. Торвальд подвел ее к двери, на которой поблескивали позолоченные цифры шесть и семь. Иди. А ты? Я буду ждать здесь. Это разговор для двоих. Преодолевая робость, Наама постучала. Дождалась негромкого «можно» и заглянула. Армелин стоял у окна. Взрослый, собранный, бесконечно чужой. Наама попробовала соотнести его образ с малышом, которого помнила, и не смогла. Время, когда она заботилась о нем и любила его, было отравлено безумием. А последние двадцать лет — ненавистью и виной. «Ты просила о разговоре?» «Просила». «О чем им говорить?» Может ли одно «прости» возместить потерянные годы? Можно ли вообще ее простить? Она уже просила однажды прощения. еще в Грейтерн-Холл. Тяжёлый и трудный разговор, оставивший после себя опустошение и облегчение. Мэл не простил ее тогда, но почему-то пожелал избавить от Андроса. «Я слышала, ты женился. Поздравляю. Таисия замечательная». «О да». Он повернулся, и на замкнутом лице вспыхнула совсем не свойственная ему мечтательная улыбка. «Она — моё счастье». «Как всё прошло?» Мел пожал плечами. «Как всегда на подобных сборищах. Шумно, пафосно». Много народу и суеты. Но иначе нельзя, положение обязывает. Мы думаем подождать месяц и устроить тихое торжество в кругу близких. А это для прессы и общественности, сама понимаешь. Он осекся и испытывающе посмотрел на Нааму. О чем ты хотела говорить? Я... Слова давались с трудом, Звучали хрипло и сдавленно. Хотела попросить прощения. За что? Мы за всё. Сын нахмурился и сложил руки на груди, рассматривая ее сквозь стекла узких очков. Все это слишком много, Нама. Она дернулась, словно от удара, услышав свое имя, но продолжила. Много. Не надеюсь, что ты простишь, но все равно скажу это. Прости. Я виновата перед тобой, как только может быть мать виновата перед своим ребенком. Я не хотела тебя, не ждала, мечтала избавиться. Ненавидела. Круглый, как арбуз, живот, постоянная тошнота, ощущение, что в теле растёт что-то чужое. Гадкая, мерзкий выродок отродье родья Дины Бироса. Дважды Наама пыталась вытравить плод. Андросу пришлось устроить круглосуточную слежку, чтобы не дать ей навредить себе или ребенку. Годы после родов тонули в дымке безумия. Постоянно орущий сверток, крохотные ручки и ножки — От вида которых в душе внезапно расцветала нежность. Слюнявая беззубая улыбка. Она предназначалась на Аме и была прекрасна. Но фиалковые глаза детеныша снова напоминали о его отце, и нежность сменялась обжигающей яростью. Рассудок метался между иступленной ненавистью. И такой же иступленной любовью. Однажды Наама обнаружила себя с кинжалом в руках над кроваткой. Где взяла? Что собиралась с ним делать? Тогда она отбросила оружие и упала на пол, заходясь в рыданиях. А потом еще несколько дней не осмеливалась приблизиться к сыну. Когда ей впервые пришла в голову эта мысль? Мысль, примирившая с существованием ребенка, позволившая любить его. Один Динэбирос убьет другого и подарит ей свободу. Безумие согласилась. Хороший план. Просто отличный план. Кто будет ждать удара от ребенка? Сын тоже согласился. Для него это была игра. И когда Андрас сделал это, я не смогла защитить тебя. Больше всего хотелось сейчас уйти, забиться в укрытие, сбежать от безмолвного обвинения во взгляде. Но Наама не двинулась с места. Армелин побледнел. Несколько мгновений... Он разглядывал ее, а потом губы демона скривились в горькой усмешке. Никто бы не смог. Но почему ты не пришла тогда? Я ждал тебя. Я бы руку отдал, чтобы увидеть тебя. А ты не пришла. Она съёжилась. Меня не пустили. Я наказал щенка. сказал тогда Андрос, велел отрезать ему крылья. В тот миг стало холодно, из мира исчезли краски и звуки. Непомерный, неподъемный груз вины пригнул к земле, почти раздавил. Не было ни сил, ни желаний, ни даже слез. Но я знаю, кто на самом деле виноват. и ты тоже будешь наказана. Она приняла эти слова даже неравнодушно, с радостью. В душе Наама была согласна, она заслуживает наказания, самого сурового, самого жуткого. Он наказал ее с невиданной жестокостью, но все равно недостаточно. Дни и ночи между похотью и болью «Бешенство в фиалковых глазах, рычащий голос. Я предупреждал тебя, Нама. Волны вожделения от наркотика, прокатывающиеся по телу. Это не страшно. Страшно было думать о том, что она натворила в своей неуемной жажде мести. Страшно понимать, что способен сделать Андрос с их общим сыном, чтобы причинить ей боль. Сначала меня не пустили, а потом... Она не пришла. Ни тогда, когда снова смогла ходить после наказания. Ни позже. Отреклась от Мэлла на словах и в душе. Освободила от себя... не позволила ему стать заложником в их с Андресом разрушительном противостоянии. Оставила одного. И её место занял Андрос. Учил его, воспитывал, лепил своё подобие. День за днём, год за годом. Наама видела, как Мэл послушно копирует ужимки и манеры Дины Бироса и ненависть, помноженная на чувство вины, снова разгоралась неистовым, сжигающим разум огнем. Так было годы, а потом появилась Тася. Голос срывался, когда она говорила и говорила, обнажая душу, вытаскивая на свет всё, что копилось и оседало в ней годами. Ноги подламывались от слабости. Наама опустилась на диван, но не замолчала. Не раньше, чем выплеснула всё. «Я виновата. Прости, если можешь. А я себя никогда не прощу». Последние слова потонули в слезах. Горьких, как сама жизнь. Наама спрятала лицо в ладони и заплакала. Мэл сел рядом и вдруг обнял ее. Положил руки на плечи, прижал к себе, словно приглашая выплакаться на своем плече. Какой он большой, совсем взрослый, родной и чужой. Прошлого не изменить, не исправить сделанных ошибок. Можно только сожалеть. Слезы кончились. Теперь Нама просто сидела, уткнувшись сыну в плечо. На душе ощущалось опустошение, горечь и легкость. Прости, снова прости. Я не должна была вываливать это на тебя. Нет, должна, тихо возразил он. «Спасибо». «Что?» Она чуть отстранилась, вглядываясь в знакомое и незнакомое лицо. Фиалковые глаза за стеклами очков странно блестели. «Для меня это важно», — он помедлил. «Я постараюсь простить. Я плохо умею, но у меня хороший учитель». Наама глубоко вздохнула и поняла, что наконец-то готова сказать те слова, ради которых приехала сюда. «Я люблю тебя. Всегда любила. Даже когда ненавидела и проклинала». Он грустно улыбнулся. «Я тоже тебя люблю, мама».